Через несколько минут котик вернулся так же незаметно, как удрал. Интересно ведь, о чем люди говорят и до чего договорятся. Правда, сел не на прежнее место, а на пол за спинкой диванчика, чтобы отгородиться от Киры Полиной. Пусть прикрывает его и от киберблокатора, и от новых добрых идей гостей. А если та снова за оружие схватится, то уже Лан с Полину прикроет. Кира посматривала на него с обидой, но молчала. Насильно спасать киборгов, за чье счастье она так активно боролась, действительно глупо. К тому же девушка понимала, что честно заслужила такое отношение. Дэн и тот не удержался, вернул про коллег. Неудивительно, что Ланс вообще от нее шарахается. Пришлось ограничиться Машей. «Если ничего не получится, не смей ее переустанавливать», — предупредил тэд «У нас еще один знакомый хакер есть. Пусть сперва он посмотрит. А до тех пор мы и без эскина можем полетать». «Разумеется», — с таким возмущением ответила Кира, словно ее заподозрили в детоубийстве. Теду это понравилось, но виду он не подал. Дэн тоже молчал, и сейчас, и когда девушка рассказывала свою историю, что означало процент правды не меньше 80. Едва Кира успела приступить к работе, как явилась аварийно-ремонтная бригада, а с ней несколько любопытных кабайкеров, которых не приглашали, но прогнать не смогли. Гонки-то закончились, угроза дисквалифицировать или выгнать со станции уже не действует. Команда «Аргамака» торопливо полезла в скафандры, за исключением Ларисы Трифоновны. Та заявила, что на сегодня с нее хватит прогулок, разбудите, когда будете улетать, и, единовластно растянувшись на диванчике, почти мгновенно уснула, негромко похрапывая к уважению и зависти остальных. Станислав с Дэном и Тедом тоже вышли из корабля сдать пленников и принять поздравления по поводу второго места. Несмотря на скафандры, сковывающие движения и добавляющие веса, кабайкеры умудрились даже немного покачать героев и заодно их капитана. Отбиваться было страшновато, уронят еще. Пришлось ждать, пока чествователи не устанут. Ремонтники направились к Аргамаку. Ремонтировать там было нечего. Только исключить вероятность взрыва и снять то, что можно использовать повторно или продать на запчасти. Также спасатели привезли с собой герметичные контейнеры, чтобы потерпевшие кораблекрушения сложили туда личные вещи и забрали их на станцию. Этим команда «Аргамака» и занялась. Тихий старательный ростик за себя и за Ларису Трифоновну. «А он-то что здесь делает?» — изумился Тед на полусловие, прервав хвастливый рассказ. «А не по нам, а мы в ответ как?» К стоящей возле скалы компании величественно подплывал алькуявский ксенопсихолог». Вместо плотного скафандра на нем была странная конструкция, похожая на проволочную сеть со светящимися узелками, концы которой волочились по земле ниже бахромы. Пожалуй, в темноте Ксенос смахивал бы на сбежавшую с новогоднего праздника елку. От ядовитой атмосферы сеть защищала как-то неубедительно. Алькуявец слегка дымился, слезился и временами ронял капли темной слизи, но словно не замечал этого. «Опросился в компанию». Развел руками вожак байкеров уже знакомый Дэну Кайот. Сказал «Интересно». «Что интересно?» «Все». А, -а, -а, «А...» «Это он сказал, а не я», — пояснил Кайот. «Вы же знаете этих алькуевцев». Станислав, тем не менее, попытался раздвинуть границы познания и уважительно обратился к поравнявшемуся с ним Ксеносу. «С вами все в порядке? Вы как-то странно...» Капитан замялся, пытаясь подобрать нужное слово, но бестактное, зато самое подходящее, «разлагаетесь», вытеснило из головы прочие эпитеты. «Да». Ольгуявский ксенопсихолог сделал поправку на неприличную общительность хуманцев и через силу выдавил из себя еще несколько слов. «Мне хорошо. Курорт, пилинг, покровов. Вы для этого сюда прилетели?» Но на длительное поддержание светской беседы даже сия достойная ученая-особь оказалась неспособна. «Нет», — буркнул Ксенос и так резво шарахнулся в сторону, словно его снесло порывом ветра. Космолетчики и кабайки разодаченно наблюдали, как Алькоявец уплывает вдаль по равнине, оставляя в пыли полосу затейливого узора, хоть ты срисовывай для дизайна ткани или обоев. И что теперь? Окликать его? Ждать? Улетать без него. К счастью, вскоре ветер поменялся, и ксена сошвырнула обратно, закружила вблизи кораблей. И страдавшийся Михалыч радостно встретил ввалившуюся в долгоносик компанию. грек успел заболтать его почти до смерти. «Надо было в стык клюк сунуть», — импульсивно пожаловался механик Станиславу, потрясая бластером. «До да самой «Это безобразие», — обрадовался грек свежей аудитории по какому праву с нами так обращаются ничего себе возмутился теодор а фигли вы у нас пальнули пугать понурившись пробубнил фрианин снова войдя в образ тупого наемника сам испугался зачем на таран летали я и бабах ксена виновато покосился на грега не менее успешно изобразившего праведный гнев в адрес проштрафившегося подчиненного аргамака тоже пугать саркастически поинтересовался тэд да с вызовом подтвердил Г грег они нам денег должны вы же знаете увидели нас на утек и об скалу потому что вы их обстреляли исключительно чтобы заставить остановиться мы не виноваты что у их пилота такие слабые нервы и кривые руки испорчены из-за вас стабилизатор неумолимо напомнил Тэд главную причину аварии а потом вы взяли их в плен угрожали оружием и избивали Есть такой грех, — сожалением признал Грег, раз уж никак не отпереться, но не замедлил прикрутить к раскаянию смягчающие обстоятельства. Сперва торопились вытащить людей, пока корабль не взорвался, а потом малость увлеклись. Они нас на большие бабки кинули и в бега ударились. Тут бы любой зверел Станислав понял, что пока они беседовали с экипажем Аргамака, бандиты тоже не теряли времени даром отрепетировали и роли, и честные скорбные глаза оклеветанных гуманоидов. «А неудавшееся ограбление нашего корабля?» — не сдавался Тед. а «Амоль?» «Какая амоль?» Грег повернулся к койоту и доверительно сообщил. «Кажется, эти люди пытаются свести с нами личные счеты». Кабайкер неопределенно хмыкнул, предпочитая верить старому приятелю, но Тед все равно взбеленился. «Эх ты лживая сволочь! Да я тебя!» И еще чуть-чуть, и Грег смог бы выставить себя жертвой злых мозгоедов на куда больших основаниях, чего, собственно, и добивался. Но он внезапно сменил пластинку и истошно заголосил. «Эй, выгоните его отсюда! Пошел вон! Это частная собственность!» Станислав обернулся и обнаружил, что Алькуявец увязался за ними и на корабль. Шевелящийся, как клубок червей, зад торчал из проема незаметно вскрытой технической ниши. Но на вопле Грега открыл пару глаз и стал передом. «А чем он тебе мешает, собственник?» «Он... он... пол портит!» Грег оказался таким ярым поборником чистоты, что аж изменился в лице. Алькуявец действительно продолжал истекать слизью, похоже, едкой, потому что пятна быстро обзаводились ободком пожелтевшего покрытия. Но Станислав припомнил инновационную двуслойную подложку и только мстительно усмехнулся. Ксенос, не переставая таращиться на людей, все глубже вдавливался в нишу, с таким звуком, будто что-то там проламывал, и вот-вот пройдет обшивку насквозь. Капитан машинально потянулся к шлему, готовый чуть что его закрыть, но Алькуявец, наконец, остановился еще немного, покишел отростками и полез обратно. «Ага!» — вырвалось у Теда. «Кажется, он откопал твою заначку, Грег. Это же то, о чем я думаю, Денька!» Алькуявец сжимал в щупальцах нечто напоминающее металлический клубок из тончайших, хаотично смотанных нитей или плотно скомканной ваты. «Вероятность?» «Похоже на то», — вовремя поправился киборг и с уязвленным профессионализмом спросил. «Как вам удалось его обнаружить?» «Услышал». Ответ Алькуявца был, как всегда, ёмок, преисполнен глубинного смысла и лишён практического. Ксенос помедлил, лаская ком щупальцами и анализируя избыточную осведомленность хуманцев и пришел к верному выводу. «Вы знали», — обвиняюще заявил он, зловеще наплывая на людей. Кабайкеры, не сдержавшись, попятились. Космолетчики устояли, только теснее сомкнули плечи. «Подозревали», — честно сказал Станислав. «Мы подлетали к хавару когда один из ваших спутников исчез и увидели там этих проходимцев». Однако доказательств у нас не было, как и вашего... Хм, слуха. Теперь капитанская совесть была чиста. Преступники пойманы с поличным и будут отвечать перед судом, а не перед куда менее гуманными и разборчивыми навскими пушками. В перевоспитании Грега Станиславу верилось слабо, но у юнги, возможно, еще есть шанс раскаяться и справиться. «Это они нам эту штуку подкинули!» заголосил кудряш, чьи расшатанные нервы не выдержали столь тесного соседства со столь недобрым алькуявцем. «Вот этот! Бородатый!» «Врет», — машинально сообщил Дэн, хотя Станислав и так это знал, а инопланетянин равно доверял или не доверял всем собравшимся здесь людям. Но алькуявский ксенопсихолог снова умудрился всех огорошить. Он в упор уставился на киборга центральными глазами и искоса боковыми и сурово осведомился. Эта особь является доношенной? Кабайкеры расфыркались от неожиданности, не догадываясь, к чему этот вопрос. Теодор напрягся и стиснул кулаки. Станислав едва заметно вздрогнул, но тем не менее уверенно ответил. Да, все члены нашего экипажа являются доношенными. Кроме кошки, на всякий случай добавил тэд Алькуявец еще немного побуравил их глазами, на сей раз каждого персональным, И веско, как смертный приговор, объявил. «Получите награду за поимку вандалов. Все. Высшую». «Это какую?» — боязливо пробормотал Теодор, когда долгая прочувственная речь закончилась и ксенос, спрятав останки спутника и предков в глубинах своего тела и взамен выплюнув пустой коктейльный бокал, пополз к шлюзу. А вдруг у алькуявцев принято ставить в залах славу не 3D-копии героев, а их чучело? причем сделанные сразу после совершения подвига, дабы они как можно раньше стали примером для благодарных потомков». «Черт, че знает!» У Станислава тоже закопошились недобрые подозрения, но немедленно что-то давать или сдирать аль-Куявец вроде не собирался. «Спроси улики при случае». Капитан посмотрел на куда более перепуганных бандитов и его осенило. «Что ж», — громко сказал он, «раз тут только наше слово против вашего...» а таскаться по судам нам неохота. Мы с аргамаком снимаем все свои претензии и передаем вас в руки, то есть в щупальце, коллег по разуму». Команда Грега тоже представила зал с чучелами, только набитыми наживую, и наперебой заголосила. «Эй, эй, погодите! Давайте вы лучше нашу человеческую полицию вызовите «На каком основании?» — усмехнулся Станислав. «Вы же перед ней кристально чисты, кроме кражи Родия в особо крупных размерах но поскольку главные потерпевшие тут алькуявцы, думаю, правильнее будет оставить это дело в их юрисдикции. Зачем нам лишнее морока? Кого-то вызывать, ждать, давать показания, а потом вы передумаете и возьмете свои признания обратно. Нет ж, спасибо. Пошли отсюда, парни. Нет-нет, стойте. Наша полиция нами тоже очень заинтересуется, торопливо заверил его Грег, особенно этим контейнером. И вот теми ящиками. «И в сейфе у меня кое-что есть!» «И у нас еще две моли в морозилке!» Осившим от страха голосом подхватил кудряш. И «Я покажу, в какой пачке пельменей!» «О, это уже совсем другой разговор!» Ухмыльнулся Тед. Совместными усилиями ремонтной бригады обеих команд и кавайкеров до темноты Сарагамака успели вынести все самое ценное и важное. Юрий горячо облагодарил добровольных помощников, обещал проставиться но от него отмахивались со смущенными усмешками. Человек и так корабля лишился, не хватало еще на выпивку его разводить. Необходимости распаковывать аварийные модули, жить в нем до окончания демонтажа уже не было. Проще снять пару кают на станции, после окончания гонок она опустеет, и цены на аренду жилья и складов упадут. Мартин виновато похлопал Аргамака по боку, как верного скакуна, павшего в бою, и, полушутя, полувсерьез, спросил у Станислава. «Вам, случаем, второй пилот не нужен?» «Разве что третий», — неловко отшутился капитан. «Хорошо еще, что запасной пилот, необязательная штатная единица, не придется вечно выкручиваться, как с навигатором». Команды разошлись по кораблям. Тед погнал на станцию третий шанс, Мартин взял на себя долгоносика, а космический мозгоед снова доверили Лансу. «Как догадался, что Дэн Киборг?» — не укладывалось в голове у Полины. «Он ведь это имел в виду, да? Провел аналогию между своими недо... и нашими». «Я перед этим его сканировал», — признался Дэн, — «чтобы убедиться, что он не скрывает никакого оружия. И процессор в это время активно работал, обсчитывал вероятность нападения и варианты контратаки. Наверное, аль это почувствовал». «Но как?» А как алькуявцы умудряется устанавливать свою чудо-связь между звёздами? Станислав так устал, что удивляться и строить теории не было сил. Или услышать скомканную спрятанную на планете рацию с высоты орбитальной станции. Думаю, каким-нибудь шиеранцам наши технологии тоже кажутся магией. «Может, угревцы им считать мид», — предположил Михалыч. Вениамин попытался вспомнить, о чём думал в присутствии алькуявца, Кажется, своей любимой сравнительной анатомии с надеждой заполучить столь интересный экземпляр для вскрытия и с содроганием признался. Теперь я еще больше их боюсь. Тед торжественно сдал стрелку третий шанс. С трудом и печалью отмазался от повальной пьянки в баре и вернулся на свой корабль. Команда Аргамака сердечно попрощалась с мозгоедами и перебралась на станцию, забрав Ларису Трифоновну и оставив взамен Киру. Не в заложниках. Девушка сама предложила задержаться и починить и скин раз обещала. А там, может, и Ланса удастся уломать. Ужинать пришлось наскоро разогретыми пайками и стимуляторами. Все, кроме киборгов, валились с ног, но команде предстояло еще одно важное дело. Во время перелета Джонсон наконец очнулся, или ему надоело притворяться, и профессионально попытался освободиться от пут, но быстро убедился, что связывал его тоже профессионал. Сейчас пленник, сам того не подозревая, копировал ланса, неподвижно сидел посреди каюты и смотрел в стену. До киборга, правда, он все-таки не дотягивал, автоматически повернул голову на шум отъезжающей створки и дернул углом рта. У двери столпилась вся команда, но в каюту вошли только Станислав с Деном. «Джеймс Джонсон, верно?» поинтересовался капитан чисто для начала разговора. «Допустим», равнодушно отозвался пленник. Имя, скорее всего, было фальшивым и принадлежало публичной, самой примитивной личине. Назвав его, Станислав фактически признался, что понятия не имеет, кого изловил, чем дал Джонсону моральное преимущество. «Работаешь на Декс «Допустим». «Это она тебя сюда прислала?» Ликвидатор издевательски хмыкнул и без обиняков посоветовал. «Иди в задницу, других ответов ты от меня не получишь». «А это смотря как спрашивать», — попытался припугнуть пленника Станислав. Джонсон хмыкнул еще раз. Капитан покосился на Дэна. «Я могу попробовать», — сказал киборг, внимательно изучив пленника. «Только, наверное, вам лучше выйти». «Думаешь, испугаюсь?» — оскорбился бывший космодесантник. «Нет, запачкаетесь». Выражение лица пленника осталось презрительно скучающим, убеждая Станислава, что так они ничего не добьются. Запугивать этого типа бесполезно Раз даже киборг предлагает сразу перейти к грязи И то не факт, что от нее будет толк Синяков и сломанных пальцев элитный боец Теперь Станислав в этом не сомневался Не боится А дальше мозгоеды зайти не смогут И Джонсон это прекрасно понимает «Может, все-таки поговорим, как серьезные люди?» Вынужденно уступил капитан «Вдруг до чего договоримся?» Пленника это, похоже, позабавило как кота, которому мыши выслали парламентера со списком требований. «У тебя нет ничего, что ты мог бы мне предложить. Точнее, ничего, что я не мог бы взять сам. А что тебе нужно?» Джонсон неторопливо перевел взгляд на Дэна и раздвинул губы в такой мерзкой ухмылке, что Станиславу самому захотелось ему врезать. Но потерять самообладание из-за этой мрази, окончательно расписаться в своей беспомощности. «Пропажа белки. Тоже твоих рук дело? Где она?» «Лучше отпустите меня по-хорошему», — посоветовал ликвидатор, словно не услышав вопроса. «Потому что если я не вернусь, вернуться за мной». «Кто? Иди в задницу!» Джонсон снова углубился в созерцание стены, показывая, что больше не собирается тратить красноречие на столь убогих похитителей. «Ну ладно» пробормотал Станислав. Отпускать такого опасного типа он, разумеется, не собирался. Но что с ним делать, пока не придумал. «Идем, Дэн». «Может, все-таки...» «Нет», — отрезал капитан. «Не сейчас». Пошли космолетчики, разумеется, никуда послали. Но ощущения были сходные. «Вот упырь», — выругался тэд когда разочарованная, злая и встревоженная команда снова расселась вокруг стола. «Теперь места хватало всем». Один стул даже пустовал. Кира усердно работала за навигаторским пультом, расковыривая вирус в поисках уязвимого места. Может, надо было все-таки его немного... ...испачкать? А смысл? Тут только медикаментозный допрос поможет. Но у нас нет нужных препаратов. На джекпоте наверняка есть. Нехотя предположил Вениамин, видевший подобные допросы и знавший, что они не намного приятнее пыток. Станислав поморщился. После сегодняшних приключений он крепко сомневался, стоит ли космическому мозгоеду вообще туда соваться. Если их достали даже здесь, в людном и относительно цивилизованном месте, то на джекпоте за сто тысяч выстроится очередь из встречающих. «А как же белка?» — встревоженно напомнила Полина. «Вдруг Джонсон не уложил ее в криокамеру, а просто запер в клетке. Если мы улетим, то ее так никто и не найдет, и она умрет от истощения». «Надо выяснить, на чем Джонсон сюда прибыл», — поддержал девушку Вениамин. «Заодно и его поддельников найдем». «Если он не владелец корабля, это почти безнадежно». Тед досады досадой потер подбородок. «Обязательно регистрации здесь нет, только для капитанов, стыкующихся со станцией судов, чтоб не надули с оплатой за стоянку. Если корабль болтается на орбите, а Джонсона привозят и увозят на катере через гостевой порт, то это дохлый номер». «Я, конечно, кину клич по знакомым, вдруг кто-то видел, с кем он разговаривал или откуда выходил, но все они сейчас в баре и, боюсь, уже не слишком памятливые». Как оказалось, Кира внимательно прислушивалась к разговору. «А вы обыскали Джонсона?» — жадно поинтересовалась она. «Конечно». Станислав кивнул на кресло перед капитанским пультом, куда они с Полиной наскоро сложили все найденное. «Можешь сама посмотреть». Тед с Дэном, пропустившие схватку с ликвидатором, тоже подошли к креслу. Ком показался Кире самой перспективной находкой. Но пока она крутила его в руках, прикидывая, как подобраться к информационной начинке, Дэн взял коробочку с леденцами, потряс ее и, насторожившись, принялся расколупывать, не обращая внимания на сыплящиеся из дозатора конфетки. Обычно такие упаковки легко разнимаются наполовинки, но киборгу пришлось рвать намертво спаянную суперклеем жесть. Вместе с остатками леденцов из дыры выпали две странные темные штучки. Одна размером с грецкий орех, другая — с ноготь мизинца. Что это? Дэн молча перекатил на ладони свою находку. Мозговой имплантат, процессор от DEX-6, весь в буром, крохком налете. И идентификационный чип. «Белка», — коротко сказал киборг. Санузел оказался занят. Тедсонно поскреб колючую от щетины щеку, прикидывая, сможет ли организм подремать, стоя минутку-другую, или пора ломиться внутрь с возмущенными воплями. Но вдруг там капитан или кира. Потом пилот сообразил, что в пульта гостиной до сих пор, сколько там на коме, ого, четвертый час ночи, вернее, уже утра, горит свет, услышал стук пододвигаемого стула и тяжелый вздох. Любопытство превозмогло физиологию. Кира сидела на диванчике и маленькими глотками прихлёбывала коньяк уже не из рюмки, а прямо из бутылки, опрометчиво оставленной доктором на столе. Над голоплатформой крутился стандартный значок системы, хотя Теду показалось, что миг назад там было что-то другое. «Вижу, починка продвигается успешно», — саркастически осведомился пилот. Девушка обернулась, оказавшись до того зарёванной, словно её пчёлы покусали. «Я уже всё». Кира потерла глаза в жалкой попытке объяснить их красноту усталостью, но горло предательски перехватило спазмом. П «Починила!» Тед смягчился и подошел ближе. После обнаружения белки паршиво было всем. Теперь ясно, почему Джонсон не спешил покидать станцию. «Такой трофей ни еды, ни места для хранения не просит. Можно задержаться на гонке или, что вероятнее, поджидая еще парочку киборгов». Потому-то несостоявшегося покупателя, вряд ли их двое, вопрос только, Джонсон и Падл работают на него вместе или по отдельности, и не беспокоило, как он будет управлять сорванными дексами. В коробочке хватит места для всех трех процессоров, а тела перемелет утилизатор. Тогда где она? Ну сама, Машка. Пилот тоже чувствовал себя виноватым. Не забронирован место в баре и на станции, Джонсону не удалось бы устроить на них засаду. С другой стороны, если бы их обложили на джекпоте, было бы гораздо хуже. Здесь, по крайней мере, преступники вынуждены действовать из подтишка, а не расчленять киборгов вместе с их хозяевами прямо посреди коридора. А завтра, уже сегодня, надо как-то вернуть стрелку останки его киборга или не возвращать. Вообще ничего не говорить. Пусть у него остается надежда, что Белку просто украли. «Только что тут было Мы вместе!» Кира внезапно разрыдалась в голос. «Вы правы, я действительно убийца!» Благодаря младшей сестре у Теда был иммунитет к женским слезам. Не в смысле, что пилот мог равнодушно на них смотреть. Просто они не мешали ему докапываться до их причины которой с равной вероятностью могли оказаться и сломанный ноготь, и сломанная нога, и просто почему-то захотелось поплакать. Если орать в ответ «Возьми себя в руки, рёва-корова!», как любил отец или растерянно топтаться рядом, это только ухудшит дело. Женщины хотят, чтобы в руки их взял кто-то другой, кто не боится этой жестокой жизни и за кем можно от неё спрятаться. Это, кстати, тоже Лика потом объясняла, когда успокаивалась. «Чего?» — опешил Тед. «Эй, мы такого не говорили». «Говорили, твоя подруга. Тогда в автомаркете я страшно испугалась. Решила, что меня выследили и окружили. эта девушка — подсадная утка. И сейчас отовсюду выскочат ее сообщники». «А, ну это поле просто так ляпнула. Тоже со страху из-за усмехнулся пилот и, пытаясь отвлечь и отвлечься от черных мыслей, на пробу приказал. «Маш, «Дай картинки с боковых камер». Обзорные экраны мигнули и потемнели еще больше. Корабль стоял в стыковочном гнезде, боковые камеры таращились в его стенки. «А поговорить?» Из динамиков динамик прокатился протяжный всхлип, сообщая Теду, что у девушек тут не пижамная, а слезная вечеринка. Пилот сдался и достал из шкафчика вторую рюмку. «Пить без компании и без закуски. Прямой путь к алкоголизму» ворчливо упрекнул он. «Я с закуской!» — возразила Кира, шмыгнув носом. «Хочешь?» Девушка порылась в кармане и протянула Теду теплый ломтик сушеного яблока. Пилот скривился, но взял. «Это из того груза, что ты у нас увела?» Кира чуть смутилась. «Ага. Я немножко отсыпала. Ну, на усушку». Девушка посмотрела, как Тед неспешно наполняет рюмку, на треть и садится напротив, глубоко вздохнула и призналась. «Извини». «Так глупо все получилось. Я-то думала, ты обычный бабник-колоботряс». «Ну знаешь ли, так меня еще никто не оскорблял», — возмутился Тед. «Да я, к твоему сведению, самый крутой бабник-колоботряс в нашей галактике, а может и в соседней». Кира неуверенно улыбнулась, и пилот поспешил закрепить успех. «Ну, давай за знакомство. Теодор Лендер, к вашим услугам». Девушка, похоже, до сих пор сомневалась, нужны ли ей такие знакомые, но все же осторожно чокнулась с Тедом рюмкой. «А почему комментатор называл тебя Гризли?» «Потому что не Тедди», — усмехнулся пилот. «Меня так один старпер обозвал, когда я впервые на кабайкерский тусняк пришел. Я огрызнулся, потом подрались, потом напились вместе. Но с тех пор и прилипло». «А кто победил, ты или он?» — заинтересовался «А кто победил, ты или он?» — заинтересовался Кира. «Если бы он, я бы так Тедди и остался». Прошуршала дверь санузла. Собутыльники синхронно оглянулись в сторону коридора, но оттуда никто не появился. «Не волнуйся, незаметно на корабль даже мышь не проскочит», заверил тэд видя, что девушка напряглась и никак не расслабляется. «Денька бдит». «А откуда он у вас?» Расспрашивать об этом в присутствии Рыжего Кира постеснялась. «Купили? Или тоже поймали?» «Нет, там был прикол куда круче». «Вообще-то все начиналось примерно так же», — Тать щелкнул по боку конечной бутылки. Во время рассказа Кира несколько раз улыбнулась, а на описании трагического противостояния пиратов и микробиологов даже расхохоталась в голос, но к концу снова погрустнела. «А мы не стали бороться за своего кипорга», — горько сказала она. «Декс Компани забрала его на проверку, в другую лабораторию, и все. Сказали, что никаких патологий не обнаружили». Но раз он из той же партии, лучше не рисковать. Тогда мы еще не знали, что происходит, и были слишком напуганы. Думали, дело в чисто технической ошибке, а по всем каналам крутили запись второго, самого жуткого срыва. Рик до сих пор мне иногда снится. Живой. Может, он и был живой, а нам соврали. Тед замялся, не знаю что на это сказать. До встречи с Дэном он нормально относился к киборгам. Точнее, нейтрально, как к роботам, андроидам, эскинам и прочей интеллектуальной технике. О покупке личного киборга пилот никогда не задумывался. Слишком дорого, да и смысл. Он же вечно в перелетах. Ирин или Мэри, за собой таскать не будешь, команда засмеет. А с Дексом вообще на борт не пустят. Вдруг капитан гаркнет на хозяина, а киборг расценит это как нападение. А если бы киборг все-таки был и ничем не выдал своей разумности, стал бы Тед цепляться за эту вещь, Сообщи ему Dex Company, что модель опасна, предложи бесплатно обменять ее на новую, более навороченную». Пилот сомневался. Продал же он свой любимый кабайк, когда устроился на постоянную работу. А у него, между прочим, тоже имя было. «Викинг». «Ну ладно, шестерок-то кисняли с производства, и пик их срывов давно миновал. А если что, можно свалить на ту, глючную партию», принялся вслух размышлять пилот. «Мол...» На самом деле Лансу почти 9 лет, а документы у него фальшивые. Киберворы расстарались, чтобы продать подороже. Но что эта гнилая компашка будет делать, когда начнутся срывы у запущенных в прошлом году «семерок»? Они же еще опаснее. Джонсон даже блокатором щелкнуть не успеет. «Не начнутся», — так убито сказала Кира, словно это было гораздо хуже. «У меня остались кое-какие связи в лаборатории» я знаю, что разработчикам удалось усовершенствовать процессор, полностью исключив вероятность синтеза Гибульского. «Семерки» абсолютно надежны. А те промежуточные состояния, их тоже исключили?» Кира с такой тоской посмотрела на Теда, словно сама была киборгом, запертым в безмолвном теле. «Так, спокуха!» — заторопился пилот, поняв, что дело идет к новому потопу. «Ты права!» «Если бы ты вылезла с отцовским отчетом, тебя прихлопнули бы, как муху. И киборгом это никак бы не помогло». «Ну и отлично». Девушка отчаянно осушила рюмку до дна и стукнула ею об стол. «Так мне и надо». Тед демонстративно заткнул бутылку пробкой и отставил на дальний конец стола. «А ты-то тут при чем? Шестерок создал твой отец. И он уже более чем... Я ему помогала!» С хмельной яростью перебила Кира. «Ассистировала, вела записи, писала коды. И мне это нравилось, понимаешь? Я знала все эти годы, знала, к чему это привело. Но ни черта не делала, только пряталась». тэд не стал повторять про прихлопнутую муху, а на всякий случай сцапал Киру за запястье и, глядя ей в глаза, четко и убедительно сказал. «Так сделай сейчас». «Слишком поздно». Кира попыталась вырваться, но тэд держал крепко. «Нет». «Есть Дэн, есть Ланс, наверняка есть и другие, а выпуск киборгов продолжается, значит, не поздно». «Но я не знаю, что делать». «Тогда надо всем вместе сесть и придумать», — уверенно сказал пилот и, почувствовав, что сопротивление ослабло, разжал руки и заразительно зевнул. «Только давай уже завтра утром, а? У меня и так башка трещит, а тут еще этот коньяк». «Хорошо», — остаточно всхлипнула Кира, потирая запястье. Я еще немного в антивирусной защите поковыряюсь и пойду спать. Окей. Тед встал из-за стола, на всякий случай прихватив бутылку с собой. Спокойной ночи. Девушка вымученно улыбнулась и вернулась к терминалу.